Великая Пятница. Гефсиманский сад. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!»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 Глава 22, стихи с 40 по 46. И сказал им: "Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте". Евангелие от Марка, глава 14, стих 34. "Душа твоя скорбит смертельно. От скорби твоей смущается и возмущается моя душа. Но что скажу тебе? Спасись" «Избегни креста, защити себя, но ты, однажды запретивший Петру, хочешь не этого. Ободрю ли, поддержу пустым словом в твоей безмерной, как ночное небо Гефсимании и скорби? Но ты не захотел от учеников разговоров. Ты пожелал, чтоб они знали и были рядом, а сам ушел в тишину сада. Ты хочешь не слов». Как принять Твою смертельную скорбь? Как принять ее в себе, если все во мне бессильно перед ней? И мучается этим бессилием, и сделать ничего нельзя, и нельзя не делать. Принять ее, как Твою волю. Смириться, как перед Твоим твердым желанием. Ты пожелал, Господи, и этой тоски, и кровавого пота молитвы, потому что Твоя любовь крепче скорби, сильнее смерти. Ты хочешь спасти нас, и мужественно принимаешь муку и плоти, и души, желая этого больше, чем своего избавления. Воля твоя — спасти, и воля твоя превозмогает человеческий страх. Ты принял его как нашу слабость, ты прожил его и победил. И теперь никто не одинок в предсмертной тоске, даже здесь ты не оставил нас, все принял и все исцелил.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 сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его». Евангелие от Марка, глава 15, стихи с 17 по 20. «Он до дна выпил чашу худшего из унижений, прошел путь, которого постыдился бы любой преступник, умер на потеху толпе, выставленный на показ, чтобы каждый желающий, мог насладиться каждым мигом его боли. На все это он пошел единственно ради власти прощать и спасать и избавлять от смерти. Власти снова и снова склоняться к нам, чтобы помочь нам подняться, а мыть наши ноги, а мыть наши раны, просветить и украсить нас. И другой власти над нами ему не нужно. Послание к римлянам, глава 14. Стих 9. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Его власть, безусловно, во благо тем, над кем Он властвует. Власть Иисус берет не для того, чтобы через нас самоутверждаться, не ради себя и своего величия. Она для того, чтобы освобождать нас от всякой прочей власти, людской, греховной, смертной. Чтоб человек был в благой воле того, кто его любит и желает ему жизни и спасения.